Начинаем веселый урок. И начинаем наш урок сегодня с письма. Дорогая радионяня, ты, конечно, не знаешь моего имя, потому что раньше я тебе не писал, не было время и так далее. Я не буду называть вам автор письма, скажу одно, это очень способный молодой человек. В одной фразе он сделал две ошибки. А где ошибки, Николай Владимирович? Ну как где? В словах имя... И время. Как они должны звучать в родительном падеже? В родительном? Кого? Чего? Имя. Нет чего. Время, Николай Владимирович. В письме все верно. Я бы тоже так написал. Я знаю, я знаю. Вы бы могли еще и не так написать. Вы могли бы написать, например, Вы не знаете моего имя и фамилию. ее. Нет, не знаете моего фамилии. Фамилия... Женского рода. Женского рода. Значит, моей фамилии. А вот имя и время среднего рода, и эти слова особые, у них в родительном падеже перед окончанием добавляется «ен». Нет чего. Времени. Не знаю чего. Имени. Ясно? Ясно. В родительном падеже добавляется «ен». А в других падежах что-нибудь добавляется? Давайте посмотрим. Возьмем, к примеру, творительный падеж. Скажем, у человека есть свободное время. И он говорит, я располагаю свободным чем? Временем. Временем. Свободным временем. Что же это «ен» добавляется во всех падежах? Да, да, да, да. Во всех, кроме именительного и винительного. Вот, просклоняйте, пожалуйста, эти слова Имя, время, родительный, имени, времени, дательные имени, времени, имя, время, именем, времени, предложный а имени, а времени. Молодцы, Николай Владимирович, мы эти два слова на всю жизнь запомним. Молодцы. Но два слова этого мало. Надо запомнить 10 слов. 10? Да, да, да. В русском языке есть 10 слов среднего рода, которые оканчиваются на «мя». «Имя», «время», «знамя», «семя», «стремя», «племя», «пламя», «бремя», «вымя» и «темя». Ого! Все эти слова запомнить такое тяжкое «бремя». Пока запомнишь, заболит... Темя. не беспокойтесь, пожалуйста. Для молодого ребячьего племени тут нет никакого бремени. Ведь правила склонения для всех этих слов одинаковые. Повторите его. Хором? Может, хором. При склонении существительных намя во всех падежах, кроме именительного и винительного, перед окончанием добавляется йен. Молодцы! Молодцы, друзья мои. Вы делаете успехи. Но пока... Мы говорили только про единственное число. А что во множественном? А во множественном гораздо проще. Там не надо это «ен» добавлять. Оно уже сразу есть. Времена, времен, временам, временами, о временах, о пламенах, о выменах, о теменах. Ах, ах, ах. Как во множественном числе слово «пламя»? Пожар. Да нет, нет, вы меня особо не заговаривайте, пожалуйста. Ну, пламя во множественном числе будет... «Пламена» или «пламена». Ну подумайте, подумайте хорошенько. У одного костра «пламя», а у двух костров что? «Пламей»? Э, нет, я не знаю. Я не знаю. И никто, никто не знает, потому что у слов «пламя», «время», «вымя», «темя» вообще нет множественного числа. У одного из вас «темя» и у вас двоих тоже «темя» или два «темени». Правильно. Вот видите, правила про эти слова очень простые. Правила-то простые, но только как сами слова запомнить. А, Николай Владимирович, а нет какого-нибудь хитроумного способа? Хитроумного? Да. Пожалуй, есть специальная песенка про десять слов. Стародавнее древнее время В шалашах без и дверей Жило-было лохматое племя первопытных людей и дикарей, они не знали, для чего корови вымя, как написать свою фамилию и имя. Зачем на лошадь надевать седло и стремя? Необразованное было это племя. Трудно было им жить в эти годы, ухнетало их бремя забот Страдали они от погоды, Без плащей, без зонтов и без боль. Никто не знал, как развивает и ветер знамя, Что кислород всегда поддерживает пламя Над тем, как буху превратить в простое семя. С утра до вечера они чисали темя. Мы сегодня пропели по песню Из истории древних веков. Она получилась полезней, мы включили в нее десять слов. Есть в этой песне имя, племя, семя пламя, В нее вошли и в имя, темя, стремя знамя, А для того, чтобы облегчить учебы бремя, Вы повторяйте эту песенку все время. Есть в этой песне имя, племя, семя пламя, В нее пошли не дыми теми, стремя знамя. А для того, чтобы облегчить учебу бремя, Вы повторяйте эту песенку все время.